Глава 25. Паника на Довелонской барже. Мы оставили господина Скуперфилда как раз в тот момент, когда проводник высадил его из вагона в городе Паноптикуме. Некоторое время Скуперфилд стоял на перроне и ошалело смотрел вслед удалявшемуся поезду. Как только поезд скрылся вдали, Скуперфилд подошёл к стоявшей у края платформы лавочке и растянулся на ней, предварительно сунув под голову цилиндр и накрывшись газетой.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 Для одного хозяина такой горлодёрик покупал одни акции, для другого другие, для третьего не покупал, а наоборот, продавал. Не трудно представить себе, что творилось, когда такой горлодёрик, попав на рынок, начинал кричать во всё горло: "Беру угольные Скрягинские по 75, бегу сахарные довилонские по 90, даю нефтяные по 43". Однако невозможно даже представить себе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 Конечно, он не мог отправиться на вокзал, так как хотел сначала зайти домой и побывать на своей макаронной фабрике. Вспомнив, что ему надо домой, он огляделся по сторонам и заметил, что идёт по какой-то незнакомой улице. "Должно быть, я по ошибке не туда куда надо свернул, когда сошёл с поезда", с досадой проворчал Скуперфилд. Он всё же решил идти по этой улице дальше, надеясь, что встретит какое-нибудь знакомое место и поймёт, в какую сторону ему надо свернуть.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 Сел на автобус и проехав в другую часть города, Скуперфильд разыскал наконец кривую улицу, но его удивило, что дома здесь были какие-то не такие, как раньше. Всё казалось изменилось до неузнаваемости с тех пор, как он был здесь в последний раз. Когда же Скуперфильд подошёл к дому номер 14, а он жил в доме номер 14, то от удивления даже раздъинул рот. Вместо небольшого одноэтажного домишке с решётками из железных прутьев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 Как же в Брехенвиле удивился прохожий. Мы-то в Паноптикуме. В каком ещё Паноптикуме? Ну город есть такой Паноптикум, не слыхали разве? А, Паноптикум, кричал Скуперфильд, сообразив наконец, в чём дело. Значит, я просто не на своей станции вылез. Тут и я гляжу, что здесь всё не так, как у нас в Брехенвиле. Вернувшись поскорей на вокзал, Скуперфильд узнал, что до вечера поездов в Давилон больше не будет, и он сможет попасть туда не раньше завтрашнего утра.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 Владельцы гигантских акций торопятся сбыть с рук свой товар. Как всегда, когда продавцов много, а покупателей мало, цены на акции значительно понижаются. В чём причина, охватившей давилонскую баржу паники? Причина это гнуснейшая статейка, напечатанная на гадненьких страничках паршивенькой газетёнки давилонские юморески. Владельцам гигантских акций ни в дамёк, что эта грязненькая ничтожная газетёнка издаётся на средства богача Спруца.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 хотя и расходовал почти все свои капиталы, не успел скупить массу акций, и теперь ему оставалось лишь продать их по выгодней. Весь вечер он сидел у телефонного аппарата и звонил своим давилонским, грабенбергским и санкомаринским горлодёригам, чтобы они с утра отправлялись на баржу и начинали продажу акций по фертингу штука. Целую ночь он просидел, высчитывая, какую получит прибыль, если все акции будут проданы по фертингу. Расчёт оказался довольно сложным, так как не все акции были куплены по одной цене. Часть из них он приобрёл, как известно, по 60 центиков, другую часть по 70, третью по 80. Впрочем, все надежды Скуперфильда на огромные барыши в Скорее лопнули, словно мыльный пузырь. На утро ещё до открытия довелонской баржи в газете Довелонские юморески появилась статья, в которой объяснялись причины молчания спруца.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 На отдельных снимках можно было разглядеть пустые несгораемые сундуки, пустую несгораемую кассу с настижь раскрытыми дверцами, а также привязанную к подоконнику верёвку, по которой Незнайка и Козлик спустились вниз. Никто, конечно, не знал, что Спрут подкупил владельцев газет, чтобы они не печатали до поры до времени сообщений об Эдстве Миги и Жулю. Но теперь, когда газеты сообщили об этом, Скуперфильду оставалось только выбросить свои акции.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 Они знали, что если Скуперфилд одержит в этой борьбе победу, то и остальные фабриканты начнут снижать плату рабочим, и тогда с богачами уже никакого сладу не будет. Скуперфилд хотел набрать для своей фабрики других рабочих, но в Брехенвилле все безработные знали о борьбе, которую вели с ним рабочие, и никто не хотел наниматься к этому скволыге.